Изабелла Испанская создала свою страну из маленьких княжеств и королевств, взамен хлопотной независимости предложив им управление из единого центра, надежное и недорогое, общегосударственное правосудие, полное прекращение коррупции, бандитизма, а также налаженную систему обороны. Ее дочь сразу поняла, что все это вполне пригодно и для Англии. Но, кроме того, Екатерина следовала и стопами своего свекра, Генриха VII Тюдора. И чем больше она работала с его архивом, тем выше ценила она трезвость его суждений. Теперь ей было жаль, что как с правителем она не познакомилась с ним ближе. Его советы могли бы теперь пригодиться. Читая документы и письма, она оценила, как умела Генрих VII, балансировал между желанием английских лордов жить хозяевами на своей земле и насущной необходимостью объединить их под властью своей короны. С лисьей хитростью он даровал северным лордам больше свобод и привилегий, чем прочим, поскольку они были его заслоном от шотландцев. Развесив по стенам кабинета карты северных территорий, Екатерина видела, что граница с Шотландией Проходит по Нагорьям и Болотам, к тому же спорным. Такая граница никогда не будет надежной. Шотландцы — то же самое, что Мавры, думала она. С ними нельзя делиться. Их надо победить раз и навсегда. Она разделяла сомнения своего отца насчет чрезмерно влиятельных вельмож при дворе, помнила, как опасался он их могущество и богатство, Так что, когда Генрих в момент... Неумеренного благодушия назначил одному из придворных чрезмерно щедрый пансион, Екатерина сочла нужным заметить, что этот человек и без того богат, нет нужды делать его сильнее. И хотя Генриху хотелось, чтобы в нем видели короля, славного своей щедростью и склонностью к внезапным подаркам, Екатерина помнила, что богатство ведет за собой власть. и что королю, недавно севшему на престол, следует собирать про запас и деньги, и влияние. «Разве твой отец не говорил тебе о том, что Говарды очень влиятельны?» — спросила она, когда они сидели рядом, наблюдая за состязанием лучников. Генрих в одной рубашке, с луком в руке, только что отстрелялся, показав второй результат. и сейчас снова ждал своей очереди. — Нет. — А что, надо было? — Нет, конечно, — мягко ответила она. — Я отнюдь не хочу упрекнуть их в неискренности, ни в коей мере. Вся их семья — воплощение любви и лояльности. Эдуард Говард всегда был верным другом, защищал северные границы, а Томас — мой лучший рыцарь, я из всех его выделяю. Я просто хочу сказать, что они очень богаты. Могущество их растет, и семейные связи крепки и разветвленны. И мне интересно, что думал об этом твой отец. — Понятия не имею, — не задумываясь, — сказал Генри. Я его не спрашивал. Если б даже спросил, он бы мне не ответил. Хотя знал... что тебе быть королем, — Генри покачал головой. Он думал, это случится не скоро. — Вот когда родится наш сын, — покачала головой Екатерина, — мы позаботимся о том, чтобы он с юных лет был готов к трону. Рука Генриха тут же обвела ее талию. — Скорей бы, — выдохнул он. — Да, — кивнула она. «Знаешь, я уже думала о том, как мы его назовем. — Правда? И как? — Фердинандом, в честь твоего отца. — Если ты согласен, мы бы могли назвать его Артуром, — осторожно произнесла она, облекая в слова свою сокровенную мечту. — В честь моего брата? — опешил он. — Нет! — В честь Англии! Заторопилась она. Знаешь, иногда я смотрю на тебя и думаю, что ты как король Артур, вокруг тебя рыцари круглого стола, а это Камелот. У нас с тобой двор, как там, такой же прекрасный, молодой, волшебный.